Глава 19. -я. Карета остановилась, Байбалихан весь при параде в шлеме привычно открыл дверцу, и воздух тут же наполнил густой аромат жасмина. Я сделала вдох полной грудью, ступая на гравийную дорожку. Над нами возвышались раскидистые деревья, аккуратно подстриженные и оплетенные цветущим вьюном. Сквозь ветви пробивался свет вечернего солнца золотя листву, и стояла обворожительная тишина — Нарушаемая только звоном травы под дуновением теплого ветерка. Райское место. Вопреки всему, волнение перед грядущим отступило. Может, наконец закончились мои метания, и я погибла и очутилась тут, среди этого тихого великолепия. И чем только заслужила. Умиротворение нарушили громкие голоса приближавшихся к нам брата и матери. Со всех сторон нахлынули наши слуги и воины, и очарование пропало. В глубине сада на дорожке показалась встречающая делегация. Первой двигалась темноволосая, слегка полноватая женщина в розовых воздушных одеяниях до пят, через которые просвечивал силуэт в лучах солнца. Запястья украшали золотые браслеты, а на лбу поблескивал обруч с крупными рубиновыми камнями. И что-то мне подсказывало, наверняка драконьями. Баэблихан протяжно выдохнул под шлемом, наверное, рад встрече со своими соратниками. Женщина сопровождала отряд гвардейцев в черных чешуйчатых доспехах с золотыми наплечниками, и все были похожи друг на друга, но просто копии Балихана. Я взяла на руки поскуливающую мармеладку и расправила плечи, встречая подошедшую делегацию. «Принцесса Александра, добро пожаловать во дворец владыки Ферана. произнесла женщина протяжным медовым голосом и с благодушной улыбкой скользнула взглядом на щенка. «Я байну Амина, Эмани его величество. Женщина перевела взгляд на Бэйбали Хана. уголки ее губ дрогнули и глаза просияли. «Так, понятно, они любовная пара?» Сердце сжалось от тоски при мыслях о том моем мужчине, с которым ничему невозможно случиться. а я ведь зареклась больше не любить. Но сердце продолжало тревожно ныть, а перед глазами опять возникли картины бурной реки, ласковые глаза Амира. По коже пронеслось теплой волной прикосновение. Ветер, это просто ветер. Очень приятно, Байну Амина. Скажите, а где нас разместят? Вышла вперед Маман, сметая властным голосом пленительное воспоминание. Принцессу Александру и всех сопровождающих ее женщин мы разместим... в малом дворце, расположенном ближе всего к главному. Там сейчас живут несколько наших женщин. Они будут вашими помощницами. — А, мужчин? — вмешался брат, поправляя на поясе нарядные ножны с кинжалом и раздувая грудь в цветастом камзоле, чтобы не казаться таким щуплым на фоне феранцев. — Принц Кассандр, вы и все ваши воины будут размещены в гостевом дворце, на той стороне озера. Байнуамина кивнула на... Далекие блестящие купола, утопающие в зелени. Его величество не терпит лиц мужского пола рядом с невестами. «Надеюсь, личного лекаря принцессы это не касается», — выглянул из-за спины Кассандра мэтр Валес, хлопая голубыми глазами под толстыми линзами. «Совершенно невинный мужчина, я бы разрешила». «Это касается всех мужчин», — отрезала Бэйну Амина. «А где разместят других невест?» Снова вмешалась Маман. «Всех уже разместили в гостевых дворцах, расположенных в ближних долинах. Вы прибыли последними». Брови Бейну Амины сердито нахмурились. «Нам доложили о задержке вашего каравана на реке». «Да, вышла небольшая заминка, одна из карет застряла в грязи». Не моргнув, соврала Маман и примило улыбнулась. «Его Величество пожелал разместить принцессу Александру ближе к себе». «Чтобы в случае еще каких-то неприятностей первым прийти на помощь», — растянула губы в полуулыбке женщина. Руки что-то затряслись, и нутро похолодело. Неужели он знает, что случилось на реке? «Если бы знали, что его величество так заботлив, поскорей бы в грязь заехали», — усмехнулась маман, погладив мармеладку у меня на руках. Королева Силиция больше всех радовалась, что нам оказались столько почестей и разместили в ближнем дворце. А я вот, нет, не радовалась. «Теперь прошу, идемте за мной, я провожу. Вам нужно привести себя в порядок с дороги. Испытания начинаются уже с рассветом. И первое — внешний вид». Маман строго поглядела на меня, будто оценивая шансы на успех. Мы двинулись за Бейну Аминой. За спиной раздался приказ Бэйбали Хана слугам отнести наши вещи. «По каким критериям будет оцениваться внешний вид невест?» Прагматично спросила я, вышагивая рядом с Бейно-Аминой по гравийной дорожке и вдыхая густой аромат жасмина. Нужно же выяснить предпочтение, а то еще вдруг окажется, царь длинные волосы не любит.